Тема 47. Архит. Аристотель о пифагориизме. Поздний пифагоризм. Пифагоризм первой половины IV века до нашей эры. Пифагорейский союз уже давно распался, но пифагорейская теоретическая и моральная традиция еще жива. Крупнейшим представителем позднего пифагоризма был Архит Торенцкий Жизнь и сочинение Архита Архид был учеником Филолая и Эмпедокла, современником, другом и корреспондентом Платона. В своем седьмом письме, которое считается подлинным, Платон писал, что он во время своего второго пребывания в Сиракузах, а было это в 367 году до нашей эры. Заключил союз гостеприимства и дружбы с Архитом. Смотри, ДК, глава 47, в скобках 35, раздел А, параграф 5. Именно к Архиту обратился Платон за помощью во время своего третьего сицилийского путешествия в 360 году до нашей эры, когда он впал в немилость у сиракузского тирана Дионисия-младшего, и ему угрожала смерть. Будучи воплощением античного идеала Коллокагатии, Архит совмещал в своем лице качество выдающегося ученого математика и механика, философа и музыканта и военачальника, политического деятеля и справедливого человека. Диоген Лаерций сообщает, что Архит вызывал удивление народа по причине своего совершенства во всех отношениях. Раздел А, параграф 1. У Цицерона известный римский республиканец и философ стоик Катон Утический называет Архита великим и прославленным мужем. В демократическом Таренте, где жил Архид, закон запрещал одному и тому же лицу быть стратегом даже дважды. Архид же занимал этот пост семь раз и ни разу не потерпел поражения. Но как только, рассказывает Аристоксен, Архид, столкнувшись с завистью, отказался от своей высокой должности, Торент потерпел поражение. «Свида даже утверждает, что Архид одно время стоял во главе правительства Италии как стратег с неограниченной властью, избранной гражданами Торрента и соседними Эллинами». Раздел А, параграф второй. Интересно, что Архид прославился не только как человек, обладающий властью, но и как человек, умеющий ею пользоваться. Восприняв пифагорейскую психотерапию, Архит отличался умением побеждать свои страсти, свой гнев и прочие отрицательные эмоции, которые у человека, обладающего властью, причиняют вред не только ему самому, но и другим. Страница 240. Любовь Архита к детям стала легендарной. Аристотель в своей работе «Политика» упоминает как полезное и важное изобретение погремушку архита. Следуя пифагорейской системе ценностей, архит ставил на первое место благопристойное и прекрасное, на второе – полезное и выгодное, а на последнее место – удовольствие. Сохранились сведения о полемике Архита с придворным философом сиракузского тирана Дионисия-младшего Полиархом, само прозвище которого «преданный удовольствием» говорит о том, что он был по своим взглядам и по своему образу жизни киренаиком. Это интересный пример прямой дискуссии между представителями двух философских школ о смысле жизни. Древние авторы приписывали Архиту авторство книг о декаде, о флейтах, о машине, о земледелии, беседы, гармоника или о математике. До нас дошло только несколько фрагментов из «О математике». Доксография об Архите обширна. Архит как ученый У Архита пифагоризм, возникший как синтез науки и орфической мифологии, нашел свое логическое завершение. Научная компонента пифагорейского мировоззрения победила мировоззренческую. И наука не только победила мифологию, но и одержала верх над философией. Архит, можно сказать, уже не философ, а ученый. Среди наук Архид предпочитал арифметику, о которой в своих беседах он сказал. «Арифметика, по моему мнению, среди прочих наук выделяется совершенством знания». Раздел Б, параграф 4. Как математик Архид прославился решением задачи на удвоение куба. До него математик Гиппократ Хиосский, Методом сведения преобразовал эту задачу в задачу нахождения двух средних пропорциональных между двумя отрезками, из которых один вдвое больше другого. Архит решил эту задачу в общем виде геометрическим образом. Архит исследовал также арифметическую и гармоническую пропорции и дал им определение. В области теории музыкальной гармонии Архид искал соответствие с разумом. Раздел А, параграф 16. Этот поиск в мире разума, притом математического, и был движущей силой пифагореизма. Архид указывает и на социальную роль математики. Он обратил внимание на то, что количественные изменения, счет, способствует прекращению расприй и увеличению согласия между людьми и народами. Архид говорил, что на основе счета мы заключаем договоры между собой. Раздел Б, параграф третий. Как механик Архид прославился летающей деревянной моделью голубя. Она летала, будучи привешена к противовесу, Ее крылья приводил в движение сжатый воздух. Космология В космологии Архиту принадлежит попытка доказательства беспредельности мироздания. Архит рассуждал так. «Поместившись на самом крае Вселенной, был бы я в состоянии протянуть свою руку или палку Дальше за пределы этого края мироздания или нет? Раздел А, параграф 24. И этот акт, утверждает Архит, можно делать бесконечное количество раз. Следовательно, мироздание потенциально бесконечно. У Архита было много учеников. Страница 241. Аристотель о пифагореизме Говоря о пифагорейцах, мы использовали не всю доступную нам информацию, ибо до сих пор речь шла не столько о пифагореизме в целом, сколько о пифагорейцах. Аристотель же говорит в основном о пифагореизме как таковом анонимно. Его информацию можно классифицировать по четырем разделам. Учение пифагорейцев о числах, о противоположностях, о мире и о душе. Учение о числах. Аристотель затрагивает три вопроса трактовки чисел пифагорейцами Числа как начало, Взаимоотношение вещей и чисел, понимание сути числа. Объявляет числа началами. Пифагорейцы по Аристотелю исходили из трех оснований. Во-первых, увлекаясь математикой, где решающую роль играет число, пифагорейцы, поднимаясь на уровень философии, объявили число началом и приписали его мирозданию. Во-вторых, в самом мироздании они находили гармоничные соотношения – в основе которых лежали арифметические и геометрические пропорции, изучавшиеся пифагорейцами. В-третьих, пифагорейцев привлекали универсальность числа, позволяющая, по их мнению, фиксировать сущность даже этических явлений. Любовь и дружбу им казалось легче выразить числом, чем в системе физических сущностей. О взаимоотношении вещей и чисел у пифагорейцев Аристотель говорит не одинаково. Создается впечатление, что у пифагорейцев не было единомыслия в этом вопросе. Они то отождествляли вещи и числа, то видели в числах компоненты вещей, то понимали числа как их сущности, а то даже отделяли числа от вещей – утверждая, что вещи подражают числам. Возможно, все эти варианты в решении вопроса об отношении вещей и чисел надо понимать, как исторические вехи развития воззрений пифагорейского учения по вопросу о взаимоотношении чисел и вещей. Возможно, что пифагоризм развивался от наивного отождествления чисел и вещей, к пониманию того, что числа — не вещи и не материя для вещей, а их сущности. Пифагорейскую мысль о подражании вещей числам Аристотель упоминает лишь однажды. В большинстве же случаев он подчеркивает, что пифагорейцы вовсе не отделяли числа от вещей. Лишь Платон — указывает Аристотель в метафизике, отделил числа от вещей. А если взять пифагорейцев, то в этом вопросе на них никакой вины нет. Метафизика, книга 14, глава 3. Пифагорейские числа не были числами, наделенными самостоятельным существованием. Метафизика, книга 14, глава 3 ведь они, то есть пифагорейцы, не приписывают числу отдельного существования. Метафизика, книга 13, глава 8. Об этом свидетельствует и понимание числа пифагорейцами. Это понимание во многом геометрично, ибо числа имели у них пространственную величину. У пифагорейцев еще нет размежевания физического и математического. Аристотель подчеркивает, что пифагорейцы делают из чисел физические сущности. Метафизика, книга 14, глава 3. Поэтому, отмечает Аристотель, у пифагорейцев мир как бы удваивается, но не потому, что они отделяли числа от вещей, а напротив потому что они отождествляли числа с вещами. Страница 242. «Поэтому, хотя пифагорейцы все свои рассуждения и занятия сосредоточивают на природе», книга 1, глава 8, все же создается впечатление, что пифагорейцы говорят о какой-то другой природе, чем сам чувственный мир». Для более зрелого философского сознания Аристотеля пифагорейские вещи-числа образовывали какой-то особый мир, в котором числа могли быть и легче, и тяжелее. Поэтому, если пифагорейцы и подготавливали идеализм Платона, то не тем, что отделяли числа от вещей, а тем, что не различали физическое, и математическое. Учение о противоположностях. Аристотель подчеркивает дуализм пифагорейцев, ибо у них противоположности — суть начала вещей. Книга 1, глава 5. Аристотель приводит пифагорейскую таблицу противоположностей. Она состоит из десяти пар. Предела и Беспредельного, нечто и чего-то, Единого и Многого, Правого и Левого, Мужского и Женского, Покоящегося и Движущегося, Прямого и Кривого, Света и Тьмы, Добра и Зла, Квадратного и Прямоугольного, Книга 1 глава 5. Аристотель никак не комментирует эту таблицу. Существовали и другие перечни пифагорейских противоположностей. Неоплатоник Парфирий «Жизнь Пифагора» фрагменты 38-39 приводит шесть пар, где первая — Монада и Диада. У Плутарха Де Изиде фрагмент 370 е первая из десяти пар добро и зло потом идет монада диада затем предел беспредельное автором десятиричной таблицы противоположностей некоторые ученые считают Филолая попытка объяснения таблицы Это таблица соединения сексуального, физического, этического и математического дуализма. Она много говорит о становлении философского мировоззрения из мифологического под влиянием математического мышления. Пифагорейцы отталкивались от орфической космогонии, а ведь у орфиков внутри хаоса как темного и женского начала мироздания, зарождается сгущение эфира, некое космическое яйцо, как светлое и мужское начало. Пифагорейцы отождествили живое, дышащее яйцо орфиков с пределом, а хаос с беспредельным. Получились ряды. Мужское, светлое, предел, и женское, темное, беспредельное. Как и все греки, пифагорейцы связывали благо с мерой, пределом, а зло с безмерностью, с беспредельностью, от чего в первый ряд попадает предел, а во второй – беспредельное. Далее, яйцо было понято как единое, а хаос – как многое. Думая, что нечет ограничен, а чет не ограничен, для этого были какие-то неясные для нас основания, пифагорейцы поместили в первый ряд нечет, а во второй чет. Так как из сложения нечетных чисел, начиная с единицы, получается всякий раз квадратное число, а из сложения четных, начиная с двух, Прямоугольное, согласно геометризации чисел пифагорейцами, то квадратное было отнесено в первый ряд, а прямоугольное во второй. При этом в случае прямоугольных чисел соотношение между сторонами при росте ряда четных чисел меняется, а в случае квадратных оно неизменно поэтому в первый ряд попала покоящаяся, а во второй – движущееся и так далее. Страница 243. Учение о мире. В учении о мире беспредельное выступает у пифагорейцев в чистом виде, как пневма – смесь воздуха и огня, которая окружает центральную часть – оформленную пределом, то есть мироздание, космос, небо. Небо дышит. Аристотель сообщает. Пифагорейцы же утверждали, что пустота существует и входит из бесконечной пневмы в само небо, как бы вдыхающая в себя пустоту. Физика. Книга 4, глава шестая. Здесь неясно, как сочетать пустоту и пневму. По-видимому, все же пифагорейцы не поднялись до такой абстракции, как пустота вообще. Под пустотой они понимали неоформленное и разреженное состояние вещества, теплое дыхание. Возникновение мира – это ограничение беспредельного пределом. Первоначальная вещественная единица, которая, будучи разделенной на части вдыхаемой пустотой, принимает вид множества. Так возникает космос. При выдохе мироздание снова сходится в противостояние предела и беспредельного. По сообщению Аристотеля, пифагорейская картина мира существовало в двух вариантах – в геоцентрическом и в негеоцентрическом. В произведении «О небе» Аристотель рассказывает о пифагорейской гармонии сфер. Планеты, двигаясь сквозь пневму, то есть эфир, издают монотонные звуки разных тонов в зависимости от своего размера скорости движения и удаленности от Земли, занимающей центральное положение. Сатурн издает самый низкий звук. Звук Луны высокий и пронзительный. В совокупности эти тона разной высоты образуют гармоничное созвучие. Более свойственным Пифагоризму Аристотель все же считал, не геоцентрическую космологию. Он подчеркивает умозрительность этой системы и надуманность антихтона. Учение о душе Аристотель только однажды вспоминает известный пифагорейский миф, согласно которому всякая душа может обличься в любое тело. О душе книга 1 глава третья что Аристотель считает нелепостью, так как душа не безразлична к телу. Аристотель говорит и о других, более, по-видимому, поздних пифагорейских учениях о душе. Согласно одному из них, душа есть гармония. Аристотель прямо не называет это учение пифагорейским, мы об этом умозаключаем из другой информации, например. Римский писатель Макробий IV-V века сообщает, что Пифагор и Филолай сказали, что душа есть гармония. ДК, глава 44, 32, раздел А, параграф 23. У Платона в Федоне пифагорейцы Симми и Кебет говорят Сократу о том, что душа есть гармония. И потому она смертна, ибо это гармония частей тела. Она также не может существовать после смерти тела, как гармония лиры после ее поломки. Эта информация свидетельствует о том, что поздние пифагорейцы отказались от учения о бессмертии души и истолковали душу как функцию тела. Хотя Аристотель в целом относился к пифагореизму критически, подчеркивая, что определения их, то есть пифагорейцев, были поверхностными в метафизике, книга 1, глава 5, все-таки его информация дает нам богатый и обобщенный материал. Страница 244 Значение пифагореизма Древний пифагоризм — важнейшая страница античной философии и прогрессивное явление античной культуры 6-4 веков до нашей эры, особенно в той мере, в какой ему были свойственны зачатки научного мышления. Владимир Ильич Ленин отмечает в пифагореизме «связь зачатков научного мышления и фантазии наподобие религии, мифологии». Кавычки «Закрытое примечание. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 225. Конец примечания». Примерно это же можно сказать и обо всей античной философии, особенно ранней, протофилософии. На материале пифагоризма хорошо просматривается формирование философии из мифологии под воздействием научного знания, особенно математики, и вообще все более рационализированного мышления. Пифагорейцы превратили арфическое ритуальное очищение в научное занятие, в культ разума. И по мере того, как пифагорейцы понимали, что окружающий их мир не хаос, а космос, они отказывались от метампсихоза, трактовали душу как гармонию, глубже представляли реальный мир. Конец двадцатой лекции.